Глава четвертая Весь мир знает, что главным поражающим фактором ядерного оружия является не ударная волна, ионизирующая излучение электромагнитный импульс, а нечто другое. Главным поражающим фактором ядреного оружия является страх и ужас от его применения, который на протяжении вот уже 80 лет внушается всему человечеству из уст ядерных держав. Вторая половина XX века прошла в ожидании возможной ядерной катастрофы, сначала военной, а потом техногенной. Атомный век научил людей бояться атома, с этим страхом рождались, жили и умирали целые поколения. Благо сегодня мировые лидеры осознают, что пора снижать значимость ядерного оружия в вопросах национальной обороны, а атом использовать во благо, например, для решения экологических проблем или лечения онкозаболеваний. В середине XX века ученые двух сверхдержав США и СССР поочередно создали самое мощное оружие человеческой истории. Оно оказалось не только самым мощным, но и самым страшным. Свидетели первых испытаний атомной бомбы будто заглянули в глубины ада. Смерть пришла с неба, осветив землю вспышкой, которая вблизи казалась ярче тысячи солнц. Взрывная волна буквально разрывала сталые дома на клочки. Силуэты погибших навечно впечатывались камень, асфальт, брусчатку этих городов. Их называют тенями Хиросимы, хотя, строго говоря, это не тени. Световое излучение невиданной мощи встретило на своем пути слабую человеческую плоть и превратило ее в трафарет для самых страшных антивоенных граффити. За гибель сотен тысяч мирных японцев отомстила жизнь. Больше никто и нигде так не боялся ядерного апокалипсиса, как жители послевоенной Америки. Страх перед Третьей мировой и ядерными бомбардировками пронизывал общество сверху донизу. Грядущие апокалипсис обсуждали на ток-шоу для домохозяек, в деловой прессе, на университетских встречах и научных конференциях. Ядерного оружия боятся все – белые, черные, желтокожие, краснокожие, люди, полукровки, метисы, мулаты, креолы, самбо – И даже пингвины в Арктике или в Антарктиде. Не помню, где эти птахи обитают. В общем, если жахнуть, то мало никому не покажется. Ты пойми, лекторским тоном, будь то бы читая лекцию, произнес Костя, обращаясь больше к майору Симонову, чем к остальным. Россия станет второй страной в мире, которая применит ядерное оружие в боевых условиях против США. Это произведет шоковые впечатление на всех, включая и друзей России за рубежом, и самих граждан России. Россия станет первой страной в мире, которая в боевых условиях применит ядерное оружие на своей территории против своих граждан, пусть и перспективных. Мы ведь именно так рассматриваем территорию Украины и граждан Украины. Я же не предлагаю сносить херам собачьим всю Украину, насупился Симонов. Пару тактических ядерных зарядов пробьют блещ в обороне, отряд, засланный заранее в тыл к врагу, расширит и удержит плацдарм, а 10-я ДШБР уже сделает то, что она лучше всего умеет, прорвется к Одессе и обрушит всю оборону врага. Две недели и Одесса вновь русский город. Я сидел в сторонке бок о бок с Бамутом и мысленно представлял, как это будет выглядеть в реальности. Честно говоря, никак не мог себе это представить. Зная о сути плана майора Симонова и капитана Баранова, заранее я немного провентилировал этот вопрос Изучил кое-чего, прочитал то да сё, но целой картины так и не смог собрать в своей голове. Взять, к примеру, находившийся на вооружении до 1990 года снаряд РД-401 для 152-мм гаубицы Д-20, классика тактического ядерного оружия. Дальность стрельбы — до 17 километров, а мощность заряда — 2,6 килотонны. Ёбнет оно в чистом поле, а дальше что? Тяо, как таковое, предназначено для использования в рамках операций, которые были калькой событий Второй мировой. Многомиллионные армии, многокилометровые танковые колонны. В таком случае удар всегда достигал бы цели и наносил бы противнику большие потери. Впрочем, оправданием использования Тяо было не преимущество перед обычными боеприпасами по мощности. Как ни странно, оно их не имеет. А то, что для вывода из строя дивизии Нужно всего одно орудие и один или несколько снарядов, а не бригада артиллерии РГК. Учитывая особенности СВО, именно на поле боя у ТЯО просто нет целей. Не будешь же гоняться с ядерной бомбой за диверсионно-разведывательной или ротной тактической группой, колонной из 10 танков и бронемашин, отдельно артиллерийской батареей. ТЯО логично использовать против укрепленных районов и инфраструктурных объектов но при этом надо иметь в виду что укрепленные районы сами по себе обладают большой устойчивостью и смысла поражать их сравнительно маломощными зарядами нет хотя в смысле морального воздействия эффект может быть намного больший на что собственно и ставит весь расчет майор Симонов. но тут надо понимать что проблема российской армии состоит не в мощности боеприпасов она избыточна а не в эффективной разведке и устаревших механизмов управления и принятие решений. Эти проблемы с применением Тяо не только не будут решены, но даже и усугубятся, поскольку команда на применение любого снаряда или бомбы будут подаваться из Москвы. Короче, я свой план операции изложил, решительно нахмурившись, заявил Симонов. Если в Кремле считают, что выгоднее и проще положить землю тысячи русских солдат, чем бахнуть пару-тройку двух килотонных снарядов, то дальше без меня. Уволишься в запас? скептически поднял бровь и Коля. — Ага, — кивнул майор, — хоть прямо сейчас. Любая ВВК покажет, что с моими ранениями нельзя обратно в строй. — Ты же знаешь, что ходишь под статьей, — назидательно показал большим пальцем в небо Костя. — Решишь сбрыкнуть, попадешь на нары, и твой отец тебя не отмажет. — Я тюрьмы не боюсь, — нагло глядя из-под хмурых бровей заявил майор. — У меня в предках есть декабристы, которых царь-батюшка на каторгу сплавил. Так что Симоновым с срока мотать не первой зато совесть чистая останется. — С чего бы это она у тебя чистая останется? — презрительно скривился Костя. — Ты же просто струсил, запятисотился. — Я? — Ты? — Я ведь не посмотрю, что у вас. Майор замялся на секунду, понимая, что совершенно не знает звания или чина собеседника. — Могу ведь и морду набить. — Можешь, — кивнул особист, но от этого задача сама себя не выполнит. — Ты, капитан Баранов, и эти два сержанта — вот кто может выполнить трудную задачу. А если ты сейчас сбежишь, не попробовав выполнить поставленную задачу, то, значит, бросил своих товарищей в трудную минуту. Ну и кто ты после этого? — Да как тут можно выполнить поставленную задачу, — возмутился майор, — если командование ставит столько ограничений? — А что нам скажут сержанты? — решил переключить тему Костя. — У вас, братцы, есть какой-нибудь план, кроме того? что предложил майор Симонов и капитан Баранов. В крайний раз вы очень ловко выдали себя за гвардейцев княжества Монако и разобрали под ноль элитный британский спецназ. В этот момент особист Кости, майор Симонов, капитан Баранов и даже старший сержант Варшавин уставились на меня. Ну ладно, еще эти залетные офицеры в купе с Костей, чей статус, чин и звание для всех так и остался загадкой. Но, брат... «Друг Бамут, какого хрена на меня смотрит вопрошающе?» «Ну?» Видя, что я молчу, Костя решил поторопить меня с ответом. «Есть свежие нестандартные идеи?» «Да, есть ли у нас идеи?» Спросил Бамут слух, глядя на меня. «Охренеть! И Сема с ними заодно. Вот скотина! Хрен я с ним теперь поделюсь последней банкой сгущенки!» «Есть идеи!» Тут же произнес я, просто чтобы немного потянуть время. Я правильно понимаю, что в Кремле категорически против применения любого вида ядерного оружия? — Да, — тут же ответил Костя. Это не обсуждается и не обговаривается. Верховный никогда первым не применит ядерку. — Окей, — кивнул я. А если не применять ядерное оружие, а имитировать его применение? Создать условие, при котором взрыв будет похож на ядерный, но на самом деле им не будет являться. К примеру, Большой бодабум можно получить, если рвануть сразу несколько тысяч тонн взрывчатки, которые сравнительно легко соорудить из сельскохозяйственных удобрений. Помните, как в порту Бейрута летом 2020 года рванули несколько тысяч тонн аммиачной сейлитры, которые там хранились в качестве конфиската? Думаю, что на месте в Одесской области будет нетрудно найти подходящее удобрение в нужном количестве. Все-таки регион аграрный, опять же, порт рядом. — Рвануть несколько тонн самодельной взрывчатки не проблема, — вял отмахнулся Симонов. — Тут дело в другом. У ядерного взрыва свой специфический гриб, который ни с чем не спутаешь. Как ты такой гриб получишь? Я как-то в одной книжке читал, что у киношников есть специальный порошок, с помощью которого они имитируют ядерный гриб, — высказал я мысль, которая давненько меня терзала. — Что за книжка? — деловито спросил капитан Баранов, доставая из кармана смартфон. Фантастика какая-то, нахмурился я, вспоминая автора. Автора и название не помню, сюжет только. Там, короче, хотели президента Белоруссии свергнуть. И для того, чтобы вызвать народное волнение, рядом с Минском планировали имитировать ядерный взрыв. Ну вот, радостно хлопнул себя по колену Бамут. Надо всего лишь киношников из Мосфильма подтянуть, они нас быстро обучат своим фокусом, а мы уж за ленточкой все сделаем как надо. Капец, вот Семен Нахал. Мало того, что он никак не помогает, так он еще и к моим идеям подмазывается. Есть, нашел! Спустя пару минут тапанья по экрану смартфона воскликнул Баранов. Ага, значит, это у нас Бушков и его книга «На той и Волки-2». А что тут у нас за вещество для имитации ядерного взрыва? Так, ага, ага. Капитан азартно водил пальцем по экрану смартфона, периодически что-то выстукивая, печатая текст в поисковике. «Нет, фигня все это», — разочарованно произнес Баранов спустя минуту. «Нет никакого специального порошка. Выдумка все это». «Конечно, выдумка», — грустно произнес Симонов. «Я читал эту книгу». «Думаете, я сразу не хотел имитировать ядерный взрыв?» «Конечно, хотел. Но есть некоторые нюансы. Ладно, сейчас я подробно опишу, как должен выглядеть настоящий ядерный взрыв, чтобы вы понимали, что его никак подделать нельзя». Симонов взял в руки планшет, который до этого лежал на столе, немного покопался в памяти электронного устройства, выискивая что-то. Потом он вывел на экран пару фото и начал свой рассказ, больше похожий на научную лекцию. Прежде всего, давайте условимся, что разговор пойдет именно о ядерном взрыве, основанном на делении ядер урана или плутония. Термоядерные взрывы, где энергия в основном выделяется за счет термоядерного синтеза, имеют несколько иную форму облака. О них речь не пойдет. Оно нам сейчас не надо. Среди множества вариантов ядерных взрывов, космических и подводных, подземных и надводных, мы будем рассматривать воздушные ядерные взрывы на небольшой высоте, надземные, такие, от которых пострадали Хиросима и Нагасаки. Именно такая форма гриба является классической визитной карточкой ядерного взрыва. Симонов показал несколько фото, наглядно иллюстрируя сказанное. Взрывы осуществляется на небольшой высоте, чтобы максимально полно использовать выделившуюся энергию для разрушения. Если взрывать на уровне Земли, то приличная часть энергии уйдет на образование воронки. Сразу после ядерного взрыва образуется светящийся шар с температурой в сотни тысяч кельвин. В течение первой секунды этот шар стремительно расширяется, достигая диаметра примерно 150 метров. К этому моменту температура внешнего края падает примерно до 8000 градусов по Кельвину. Для сравнения, эффективная температура поверхности Солнца составляет немногим менее 6000 градусов Кельвина. Тут и начинается формирование ядерного гриба. Образовавшийся на первой стадии шар состоит из плазмы, в которой превратился под действием высокой температуры атмосферный воздух, который обладает весьма высокой температурой и сильно разреженно. Этот шар вращается вокруг своей оси с очень большой скоростью. Вследствие таких параметров плазма начинает очень быстро подниматься, сохраняя первоначально диаметр шара. Так образуется ножка гриба. Ее диаметр со временем увеличивается, но не очень значительно. Ножка гриба продолжает по-прежнему бешено вращаться. На всей ее площади круга образуются мощные восходящие потоки. Здесь достаточно вспомнить тягу в русской печке. Эти восходящие потоки втягивают в себя окружающий воздух, дым, породу. Ножка гриба приобретает цвет. Поднимаясь с большой скоростью вверх, содержимое ножки начинает охлаждаться, по-прежнему расширяясь. Наконец, в районе границы тропосферы поднятое вверх вещество уравновешивается воздухом атмосферы. Ножка гриба больше не стремится вниз, а начинает расширяться по горизонтали на определенном уровне высот над землей. Но снизу продолжает поступать смесь газа и породы. По центру поступившее вещество еще некоторое время продолжает двигаться вверх, расталкивая ранее поступивший материал по горизонтали. Растолканный по горизонтали газ имеет темный цвет из-за содержащейся породы. Он образует собой шляпку ядерного гриба. Поскольку снизу газ продолжает поступать, то над шляпкой образуется определенное навершие, Радо видно оно не на каждом изображении. Майор вывел еще несколько изображений в некотором роде красивого ядерного взрыва. Последним этапом формирования ядерного гриба является опускание краев шляпки. Происходит это из охлаждения газа по краям шляпки, который начинает опускаться вниз. На фотографиях, сделанных в этот момент, можно заметить, что края шляпки загнуты вниз. В таком законченном виде ядерный гриб существует еще некоторое время. Распад ядерного гриба начинается с исчезновения у него ножки. Температура внизу к этому моменту уже упала до такой степени, что хотя восходящие потоки еще и поддерживаются, засасывать породу и становиться заметными они уже не в состоянии. После распада ножки шляпка ядерного гриба продолжает расширяться, со временем превращаясь в обыкновенное кучевое облако. Беда этого облака в том, что оно содержит огромное количество радиоактивных пылинок, поднятых с поверхности нашей планеты. Эти пылинки выступают концентраторами влаги, радиоактивное облако буквально напитывается водой. Спустя некоторое время облако уже не в состоянии удерживать содержащуюся в нем влагу, и на Землю проливается чрезвычайно радиоактивный дождь. Вред этот дождь приносит неописуемый, так как выпадает множество продуктов радиоактивного распада. Но, как ни странно, есть и один плюс. Чаще всего этот дождь гасит пожары, вызванные ядерным взрывом. Как-то так, закончил свою весьма познавательную лекцию майор. Ну и как вы собираетесь такое подделать или имитировать? Взрыв топлива внешне очень похож на ядерный гриб, подал голос особист Костя. Если бросить взрыв пакет, в ведро с соляркой, то получается весьма эпичный гриб. В начале 2000-х у нас в корпусе проводили учения, сюжету которых в конце должен был быть сильный бабах. Саперы, обеспечивающие спецэффекты, ленивые попались, они особо мудрить не стали, засунули в полную 200-литровую бочку с соляркой имки и в нужный момент бабахнули. Это было эпично. Косматое багряное облако в пламени взметнулось к небу метров на 50, а может и выше. Среди участников учений был полковник-посредник, который видел ядерные взрывы Он в молодости служил на Семипалатинском полигоне. Этот полкан как грип увидел, так сразу же в РЗК заскочил. Ну, а за ним все, кто был на НП, также сделали. Потом говорили, что танкисты, которые в перископы видели этот гриб, тоже со страху в радиационно-защитные костюмы облачились. Прямо внутри танков, не вылезая наружу. Хрен знает, как у них это получилось. Может, так же сделаем, только емкость возьмем побольше и вышибной заряд сильнее. Саперы те еще чудаки. Они от лени могут и не такое изобразить. Это ж надо догадаться до такого фокуса. Видимо, истину все-таки глаголят умные люди, когда утверждают, что лень — это двигатель прогресса. Имка — это имитационный патрон Им-1000М, который обычно применяется на восковых учениях и маневрах для имитации выстрела из 100 миллиметровой полевой пушки или выстрела из 122 миллиметровой гаубицы М-30 на полном заряде. Имитационный патрон состоит из корпуса в виде цилиндрической гильзы, съемной крышки с петлей, двух прокладок в виде картонных колец, верхнего обтюратора с отверстием под электродетонатор, двух шашек, верхней и нижней разрывного заряда и нижнего обтюратора. Масса верхней шашки составляет 479 грамм, нижний 533 грамма. Под съемную крышку патрона укладывается отрезок шпагата длиной 2,2 метра. Отверстие обтюратора заклеено пергаментной бумагой, которая прорывается при подготовке патрона к подрыву. В нижней части патрона имеется петля из нити для протягивания шпагата и закрепления патрона на вехе. Поверхность крышки патрона и нижнего обтюратора покрыта смесью парафина и церезина. Интересно, на каком удалении от заряженной бочки находились саперы, которые подрывали имку задумчиво произнес Бамут, мысленно что-то подсчитывая. Если верх столб огня взлетел на пятьдесят метров, то он и в стороны должен был примерно на такую же дистанцию огнем плеснуть. Так и было, машинально подрогав свой нос, ответил Костя. Огнем по сторонам плеснуло, будь здоров. Саперы успели в последний момент в окопчике схорониться. Им только всю растительность на голове сожгло, и какое-то время они на коренных жителей Африки были похожи. — Ага, значит, окопчик поглубже надо копать и сверху асбестовым покрывалом укрываться. Задумчиво пробубнил себе под нос Сема. — Сема, даже не думай! — лилейных злым тоном прошептал я. — У тебя жена, дети, какие нафиг окопчики и асбестовые покрывала? — Псих, ты че? — притворно оскорбился Бамут. — Я же не для забавы ради, а для общего дела. Можно не мостырить один большой ядерный взрыв, а замутить пару десятков небольших, но чтобы в ключевых точках. — Не выйдет, — скептически хмыкнул майор Симонов. — В Одесской области за последние годы уже привыкли к подобным взрывам. Наши ВКС там шухарят чуть ли не ежедневно. Нужен один опечный взрыв, который потом мои ребята через подставные паблики в телеге разнесут по всей сети. — Можно соорудить имитацию ядерного взрыва с помощью дым-машин и большого коптера типа Баба-Яги, чтобы тянул вверх минимум полцельтнера, — я вслух озвучивая идею, которая давно витала в моей голове. «Давай поподробнее, в деталях», заинтересовался моими словами Симонов. «Я вкратце рассказал суть своей задумки, которая, конечно же, еще была сырая и недопиленная, но зато со здравым зерном. Если несколько раз провести полевые испытания, то, думаю, можно будет добиться нужного результата, получить шикарный дымный столб, который поднимется вертикально вверх и на высоте в 500-700 метров раскрывается ядерным грибом. Мало того, еще и держится нужное время, а не исчезает спустя секунды. «Может сработать», задумчиво почесывая свой нос, произнес майор свибанов «Здравая идея. Получается что? Взрыв обеспечим с помощью террикона селитры, дымный столб и гриб соорудим при помощи ДДА-3 и бабы-яги. А как мы подделаем радиацию?» «Радиацию?» – переспросил я. «Ее самую, родимую». — раздраженно хмыкнул Симонов. — Она ведь, сука, такая и есть основное зло, которого все так боятся. Как ты заставишь дозиметры пищать, сообщая, что традиционный фон повысился? Без этого фактора у нас ничего не выйдет. Пока рядовой укроп, иностранный наемник или натовские кадры военные не увидят своими глазами, что их ручные дозиметры показывают повышение радиационного фона, они драпу не дадут. С этим-то что делать будем? — Про грязную бомбу даже не заикайтесь, — злобно прошипел особист Костя. В комнате повисло тягостное молчание. Все присутствующие понимали, что подделать повышение радиационного фона можно одним способом — разбросать по округе вблизи имитационного ядерного гриба различный хлам с повышенным радиационным фоном. А это также грязная бомба, которой вот уже несколько лет пугает весь мир, страна 404. — А может, тоже подделаем, — робко заявил Бамут. — Как? — хором спросили я и капитан Баранов. — Всех, помнишь, как мы с Джокером опорник брали? Ну, когда на калаши накрутили самодельные банки, которые не глушили выстрел, наоборот, усиливали его, создавая такой грохот, будь то ты бьешь из Дашки, а не за КМа. Ну, помни, и что. Дульный тормоз — компенсатор ДТК закрытого типа. На сленге банка. Закрытые ДТК применяют на автоматах, пулеметах, снайперских винтовках. Практика – критерий истины. И практика показывает, что промеж элементов тюнинга банки лидируют среди бойцов СВО. Банки на СВО встречаются чаще, чем коллиматорные прицелы и магазины повышенной емкости, не говоря уже про цевье, тактические рукоятки, кронштейны, переходники на пикатине и так далее. Нередко можно слышать название «глушитель» или «пламегаситель». Это справедливо лишь отчасти – Названия больше обывательские. Полного подавления звука и вспышек выстрелов банка не дает. Но существенное снижение по обоим факторам обеспечивает. ПБС, прибор бесшумной стрельбы, штатное устройство. К нему в большей мере относится термин «глушитель». Банка закрытый ДТК. Это такая лазейка для продвижения подобных устройств на гражданский рынок. При стрельбе через банку звуки выстрелов приглушенные. Сложнее определить место источника. Вспышки, вырывающиеся с дольного среза пламени, будут видны лишь в узком секторе напротив стрелка. В темное время, очевидно, заметнее. Это обеспечивает хотя бы частичную маскировку ведущего огонь, увеличивает шансы на выживание в бою. Поэтому популярность банок в войсках закономерна. Так вот, пошли мы как-то штурмом на Укропский опорник. Группа была небольшая, шесть бойцов, но больше и не надо. На подходе к опору нас подкараулили вражеские дроноводы, и одного нашего триста. Мало того, ПКМ Бамута и две дудки РШГ-2 тю-тю. В общем, по-хорошему, надо возвращаться назад, не солоно хлебавши. Но мы, бойцы десятки, не привыкли пасовать перед трудностями, поэтому одного бойца с трехсотом отправили в тыл, а сами втроем я, Сема и Джокер двинули дальше. Вражеский опорник мы тогда взяли хитростью. Нашли в поле большие пустые жестяные банки из-под каких-то импортных консьерв и соорудили из них насадки на ствол автомата. Выстрел с такой насадкой не заглушался, а наоборот усиливался. Создавалось такое впечатление, как будто стреляешь не из автомата Калашникова, калибра 7,62, а из Дашки, он же крупнокалиберный пулемет ДШКМ калибра 12,7 мм. Пока три автомата работали длинными чередями, Бамут стрелял сразу с двух рук. Я, как самый дальний метатель, гранат, швырял все имеющиеся у нас в арсенале ручные гранаты в сторону вражеского опорного пункта. Хохлы охуели от такого концерта, со страху подумав, что по ним работают сразу три крупняка. И благоразумно оставили свои позиции, ретировавшись в неизвестном направлении. Вражеский опорный пункт мы захватили, проторчали там три часа, потом вернулись к своим, предварительно разваляв там всё, используя в качестве фугаса стопку противотанковых мин ТМ-62. Ну и при здесь самодельные банки на калаши и радиация? Не понял я, намёков Бамута. А что если нам взять корпус от дозиметра, а внутри ему запихать начинку от газоанализатора? Хитро сощурившись, пояснил Семён. Добавим в дымы какое-нибудь вещество, и тогда внутрянка газоанализатора будет пищать то все будут думать, что это дозиметр реагирует на повышение радиационного фона. Ну а хитрые дозиметры зашлем местным воякам в качестве бесплатной гуманитарной помощи. А, как? Охренеть! Спустя пару секунд после переварения услышанного прошептал капитан Баранов. Сема, ты гений! Спасибо, я знаю. Довольный похвалой кивнул Бамут. Итак, подведем итог, радостно потирая руки, произнес Константин. Как подделать грипп, взрыв и радиацию, мы решили, правильно? Что-то еще или все? Там еще есть ЭМИ, он же электромагнитный импульс, буркнул Баранов. Это такая хрень, которая во время ядерного взрыва выжигает у электроники нутро. Как ее будем подделывать? Ну, с ЭМИ не все так сложно и однозначно, легкомысленно отмахнулся майор Симонов от слов своего заместителя. ЭМИ штука сложная и очень сильно зависит от точки взрыва. При подземном ядерном взрыве электромагнитный импульс минимальный, при стратосферном – максимальный. Но если выражать в процентах, то, к примеру, атмосферный на самом деле недалеко ушел от подземного, – говорил Симонов понятным и доходчивым языком, ему бы не в армии свой талант гробить, а идти профессора. Принцип МА следующий – поток лучистой энергии ионизирует все атомы, до которых дотянулся, то есть срывает с них электронные оболочки разлетающиеся массовые электроны и дают мощный электромагнитный импульс. В итоге имеем, что в твердом теле электронам некуда деваться. Основная мощность уйдет на нагрев этого самого твердого тела. В жидкости та же фигня. плотность В слоях атмосферы электронам тоже особо не разгуляться. Основная часть энергии взрыва уйдет тепло. Зато в стратосфере, где воздуха ни хрена нет, на ионизацию уйдет большая часть энергии. В общем, если подытожить, то при взрыве тяо на земле или небольшой высоте в воздухе Эми грозит только электроники которая находится очень близко к эпицентру взрыва. На крайняк я могу вирусню одну засадить в электросеть к укропам, чтобы тамошние нищетовые на время вышли из строя, — ставил свое слово Баранов. — Так, ну раз у матросов больше нет вопросов, — широко улыбаясь хлопнул ладошью особист Костя, — то завтра к часам дня, — он глянул на часы, — Жду от вас, майор, детальный план предстоящей операции, который я назову «Шашечки». Только чур без опозданий, а то мне надо еще успеть распечатать все, красивую папку и подшить, чтобы положить план на стол к Верховному. И не забудьте побольше фотографий и картинок, доклад ставить. В Кремле такое любят». «Почему шашечки?» — удивился майор. чтобы никто не догадался», — голосом актера Попанова ответил Костя. «Товарищ Константин», — внезапно обратился Семен Касабисту, — «если не секрет, а какое у вас звание?» «Не секрет», — пожал плечами Константин, — «когда я нахожусь на службе в ЮФО, то обычно у меня корочки на имя капитана первого ранга, а в Москве мне звания не нужны, меня там и так все знают. Звание чины не всегда определяют значение и политический вес личности». «А что имеет значение?» — удивился Бамут. — «Главное для всех чинушек генералов, Это насколько человек близок к Верховному. Костя многозначительно ткнул указательным пальцем в потолок. — И вы очень близки к нему? — шепотом спросил Сёма. — Ближе, чем многие министры и главы регионов, — хищно улыбнулся Костя. — А посему могу вам гарантировать, что если всё пройдёт, как запланировали, то все присутствующие в этой комнате получат звёзды героев. — А у меня уже есть, — не удержался и похвастал Бамут. — Знаю, — цокнул языком особист. У остальных тоже были бы звезды, если бы они над полковником морды били и в радиоэфире не орали, что пленных брать не будут, — подколол нас с майором Костя. — Тебе, Сема, квартиру дадут, знак поширения и заслуг. — В центре Москвы? — тут же ахнул Семен. — Почему в центре Москвы? — нахмурился особист. — Ты края-то ведь, где-нибудь на окраине Севастополя. — Ладно, все, мне пора а вы работаете ночь не спать но чтобы к 15.00 завтрашнего дня детальный план предстоящей операции был у меня на почте кости замялся на секунду и добавил с картинками не забудьте вот так всегда проворчал майор когда за особистом закрылась дверь мы ночь не спи мы ночь не спи план с картинками выдай а все лавры ему обидно что придется такой огород городить когда можно было все сделать намного проще Нет, чтобы одну настоящую бомбочку бахнуть, надо тут раскорячиться и все имитировать. Да, согласно протянул я, соглашаясь с майором и добавил немного из классики. Умом Россию не понять, аршином общем не измерить. У ней особенное стать. В Россию можно только верить. Пушкин, тут же блеснул у семён почти, снисходительно кивнул я, тютчев. Вот так, собственно, и выглядел план предстоящей операции которую наш отряд должен был провернуть в Одесской области. Сперва имитируем большой ядерный взрыв, активно распространяем панику в рядах ВСУ, захватываем небольшой прибрежный городок и удерживаем его до тех пор, пока в порту не появится два гражданских сухогруза класса река-море, на борту которых будет 10 ДШБР в полном составе. А дальше уже путь на Одессу, благо до нее будет меньше 50 километров.